Глава 21. Семейные разборки. Судилище, на которое вызвали Смоленскую Кикимуру, началось. По правилам Каве на решение о виновности и наказании принималось совместно, при общем согласии. Если хотя бы одна из Кикимор выступила против, Осуждаемая считалась бы невиновной. Сейчас ей предстояло выслушать обвинения каждой из шести сидевших по кругу старух, сама же она заняла место в центре. Полным составом кикиморы собирались очень редко. Однако даже пятерых было вполне достаточно для принятия любого решения. Голоса отсутствующих присоединяли к большинству. Подруга Лешева для подстраховки загодя переговорила с двумя кикиморами. Вдруг одна передумает или обозлится в ходе разбирательства? Настроение у хозяек болот, что ветер в мае меняется по 5 раз на дню. Опять же, кто-то мог просто не явиться на собрание. Судилище проходило под раскидистым деревом на холме, находившемся на границе сразу трёх угодий, довольно далеко от ближайшего болота. А до нас дошла лесолухи, что ты не токмо с лешем якшаешься, но и людишек привячать стала. Это правда? скрепучим голосом спросила первая из круга. Бабка с ответом не спешила, желая показать уверенность в собственной невиновности. Она посмотрела в глаза обвиняющей, усмехнулась и произнесла: "Поклёб заряшный. А где же это вида, что бы мы с людьми дружбу водили? Да я бы со стыда сквозь землю провалилась. Так э, можете и про боярина Крашенского ни сном ни духом не ведаешь?" Язвительно добавила та же Кикимора. Снова пауза, улыбка еще шире. «Как не знать? Он же порученцем у Лешего служит. Молоденький, такой шустрый. По первости, едва удерживалась, чтобы его не притупить. Да у себя на хозяйстве болотником оставить. Человек у Лешего!» И гдесие видано. Первая Кикимора держалась напряжён. Она была самой младшей из шестерёх и постоянно опасалась, что её собьют с толку. То их с лешаком дела. Ты молода ещё, а в мире нашем столько диковинок. И чего леший велит своему порученцу? А в лесу не потребст куда больше, чем в болоте. А вот Данил с ними и разбирается. Как о само собой разумеющемся, ответила Смоленская Кикимора. Данила, ты даже запомнила, как того человечка звать? Странно. А мне от того человечка выгода великая приключилась. Потом и запомнила, как его кличут. Старуха заранее подготовилась к вопросам товарок. Благодаря Даниле она доподлинно узнала, откуда ветер дует. Однако на сестрицу старалась не смотреть, будто её тут и не было. Сама злыдня изначально не собиралась приходить на Ковен. Рассчитывала наведаться в угодье сестры, пока той не будет. Но попытка сорвалась. На границах смоленских болот ее встретили агрессивные заклятия. Ход в вотчину сестры ей теперь был наглухо закрыт. «Выгода? Разъясни-ка!» – подала голос вторая. После чего права обвинителя перешли к ней. «А в этом городе стрясалась со мной беда великая!» Колдуны поганые с помощью Чёрной Мори меня и зловили и везли на погибель. Тогда Лешак отдал приказ порученцу, и тот колдунов пригулубил совсем милосердством, а меня выизволил от чар поганых. Леший захомутал человека. Ты и лешего, и оба на тебя вкалывают, округлила глаза обвинительница. Было видно, что она завидует. А ради своего родимого болота я готова на всё, напыщенно произнесла Кикимора. И леший на сем поприще весьма полезен. Не улешим разговор о человеке, напомнила вторая из круга. Да чего ж ты заладила человек, человек, но взял себе лешак помощничка и знуряет делами тяжкими. Его право, главное, чтобы болото моим сие было во благо. Обвиняемая добавила в голос раздражение, чтобы собравшимся стало понятно: они ерундой занимаются. Нам сказывали, тот Данила часть твоего болотца оттяпал, да дуб там вырастил диковинный. Подключилась сидевшая третий толстуха: "Скажешь, тоже врали? Не врали, было дело". Не стала отнекиваться бабка. Пороченец, тем самым чудище огнедышащее из ничто жил, кое своим пламенем намеревалось все мои топи иссушить. Я сего дозволу дозволить не могла? Твоя правда, активно закивала Толстуха, подняв обе руки, что означало свое обвинение она снимает. А почему он у тебя потопем, как у себя дома рассказывает? Пришёл черёд Дылды. Да кэ, почему бьемо не рассказывать? Я же для пользы болота. Не одно же мне всё делать. Пущай людишки горбатится, шепну парочку слов лешему, а потом хоть верёвки весь сто года нилы, ежели без нужного проворства работу исполняет. Так им людишкам и надо, поддержала Кикимора, лишившаяся всех причей. Она также подняла руки, считая Смоленскую невиновной. На том можно было и заканчивать судебличие. Единство обвинения не получилось. Однако, правила требовали выслушать вопросы всех членов ковена. Вдруг всплывут новые сведения, способные повлиять на ранее принятое решение. С Даниэлой разобрались. Приступил к суду пятая кикимера, одна из самых древних. А по что девку из топей вытащила? По что русалкой не обратила? Такое обвинение являлось стегачайшим для любой хозяйки болот, а потому оправдание должно было быть железным. Отопить, конечно, прияственно, согласно закивала обвиняемая. Но мне за всегда сия правильно. Законы болот не для тебя писаны, возмутилась обвинительница. Кто попал в болото, должен стать русалкой или болотником. Русалку у меня в хозяйстве и без неё в достыль А вот хозяиничит в своих угодьях, я не дозволяю никому, Кикимора наконец зыркнула в сторону сестры. А что? Б ты сделала? Я же либо увидела на своём болотце злыдню, да ещё при делах, на кое она правд не имеет. Выгнала бы в зашей, да нападала так, чтоб в следующий раз не сунулась. А потом всё едино девку ту притопила. Да не вольна я тогда была девкой той распоряжаться. Обвиняемая изобразила тяжкий вздох. «Значит, все-таки жалеешь, людишек!» Обвинительница уперла руки в боки. «Да какая ж еще жалость! Сперва надо б на долги раздать, а потом о потехе думать. Что за долги? Кому? Да лешему в карты я проиграла первую утопленницу!» А в болото мои уж давненьк никто не захаживал. Так что той девке я была настолько рада, что даже злыдню не наказала, как должно. Для кикимор карточный долг был обязателен. "Эй, а леший ловчей тебя в картах?" ехидненько спросил обвинительница. А так связало ему в тот день. Расклад он ведь что-то удача. Никогда не знаешь, кому лику своим повернётся. И что леший с ней сотворил? Продолжила обвинительница. «Да мне какое дело. Я вот долго избавилась. Может, он порученцу ее в оплату работы какой отдал. Может, мавкой обратил». «Эхе-хе-хе-хе! Врет она, все уважаемые. Как и есть, все врет!» Не удержалась злыдня. «Она сестру не пожалела ради того Данилы. А леший там не человек поручение выполняет. А совсем наоборот, я следила...» Глас с неё не споскала. Ох, да чего ж ты зависливы сеторится? А вон аж на позеленела вся. Ну нельзя так. Оттого и колики в животе, и зубы раньше выпадают. Кому завидовать? Эх, эх, эх, эх. Тебе, что ль? Да мне, а на тебя. Или шакат твоего? Тогда обскажи. Зачем ше школоба на того лешего науська? Смоленское выдало на гора первый из припасённых козырей. «Эльфа! Эльфа! Эльфа! Эльфа! Эльфа!» — воскликнули разом кикиморы. Чужаков нечисть ненавидела люто, особенно шишколобах, поскольку те занимали леса и болота, вытесняя оттуда прежних хозяев. «Эх!» Да сдался мне твой лешак, а в кознях эльфов не меня винить надобно, на, а всё того же Даниэлу. Они его из ничто жить возжелали. А раз человек с твоим ухажёром вместе. Это с чего вдруг чужаки на поручанце лешака взъелись? Перебила Смоленская Кикимора. Так он же их чародеев сгубил, как не усерчать? Сама того не желая, злыдня сразу подняла авторитет человека среди собравшихся. Еще две подняли руки, снимая обвинение. «А тебе? Жалко шишколобых? Так сей Данила их с десяток упокоил». «Эк, невидаль!» — как бы мимоходом обронила обвиняемая. «С твоих слов! Сей человек уж шибко пригож, как бы он место лешего не занял, не след свои грехи». На мой счёт записывать залы дня или не ты к Даниле Клинья подбивала, лесной ведьмой обратившись? А? Смоленская знала, чем ответить. В болото я его заманить хотела, дабы он голову тебе не морочил. В моё болото, уточнила обвиняемая. А ради сестры. Эй, я была готова на столь мелкое нарушение правил. Так вон, в чём дело. Протяжно вымолвила обвиняемая: "И знечто жить лешего, отопить его порученца, тех, кто меня из больших бед выручали, и всё ради меня? А ведь сама ты ни разу пальцем не пошевелила, чтобы помочь. Всё наоборот, наравила часть моих угодий оттяпать, и я их честно в карты выиграла. Опять же, потом они снова твоими стали". «И упосля сего ты сразу обо мне заботу проявлять задумала? Как мыслишь, все ехать кто-то из нас уверовал?» Никто не собирался поддерживать злыдню. «А шипастые лианы в мое болото тоже из сестринской любви подкидала!» Обвиняемая и обвинительница явно поменялись местами. «Эх-х-х-х! Какие еще лианы? Ничего про то не ведаю!» изобразило удивление злыдня. Те самые, что все болота убить способны, и моё, и соседние. Раз ты здесь? То никаких хрян нет и не было, или ты и болота родимое снова на лешего спорученцам оставила? Дескать, и без тебя справится, полным яда голосом прошипела Злыдня. Уже? Что? Уже? не сообразила сестрица. Справились мы с твоими колючками. Правда, подсабить мне пришлось лешаку с порученцем, но болотце моё родимое уберегли. Уже ль бы мы не удалили творение друида поганого, коли самого его смогли изнечь тожить? А друиды, хваставшимся своим седьмым друидским поколением, кикемары слыхали, как и о том, что опасный волшебник пропал на Смоленских землях. А друиды, до случая мне Данилу со свято свёл. — удержалась самая младшая из собравшихся. «Закрой пасть!» — рявкнула на нее злыдня. «Я обвинение не закончила! Друида, мы с Лешем заманили к порученцу, а тому оставалось лишь прихлопнуть сумасшедшего старикашку. Кхе-кхе-кхе! Прям не человек, а монстр непобедимый! Как такого еще земля носит? А я гляжу на тебя и думаю...» «Ведь чудище поганое не сей человек, а кто-то другой, пытавшийся руками Шишколобова изничтожить лешака, моё болото иссушить, упорочить имя сестры среди честных подруг». «Подруг!» «Хе-хе-хе!» <связь> Злыдня скривилась в усмешке. «А что ж ты скрыла от них один островок чудесный на своём болоте? Сама сокровищем завладела неслыханным». и ни словом о нем не обмолвилось. Какой еще островок? У меня их много. А тот, милая сестрица, где источник находится? Кхе-кхе-кхе!» Среди кикимор тут же поднялся гомон. «А они что, до сих пор не знают?» изобразила удивление смоленская Кикимора. «Ты ничего нам не говорила», возмутилась пятая обвинительница. «Так эта злыдня давным-давно должна была рассказать. Она прежде меня много лет владела тем островком. Уже лютаила?» Кикиморы перевели взгляды на злыдню. «Эх, хе-хе-хе, да о чем там был рассказывать? Источник спал. А теперь? А теперь?» Старшая Кикимора спросила почти шепотом. Проснулся. Айлана, никому. Так и время всего ничего прошло, как я вернул свои угодья. Источник это достояние Ковена. Тут же подала голос старшая Кикимара. Ещё неизвестно, кого из нас он за хозяйку примет. Моя правдолюбивая сестрица мне всё рассказала, уважаемые. Хозяин источника тот, кто его разбудил? Эх! Хе, так э, ведь, ви... э, хм. Так ведь разбудил его Данила извительно вернула злыдня. Зато я сумела охмурить человечка, чтобы он мне его отдал. Так что теперь я являюсь влаเดтчицей источника по сервитуту, о чём могу поклясться своими угодьями. По сер чему? переспросила Толстушка. Сие на языке древних магов Тут же придумала объяснение Смоленская Кикимора. «А, а по-нашему как будет?» «Тут все просто. Источник признает лишь меня, а кто другой на остров сунется, сразу смерти предан будет». «Нехорошо ты поступила, подруга». Старшая из Кикимор покачала головой. «Сама знаю». Опять тяжко вздохнула Смоленская. «Только на другом пути мне сестрица не оставила». «Так возжелала захватить источник на моих землях. Так получилось. Или я, или она». «Подруги, сдается мне, не ту мы на судилище вызвали». Дилда закатала рукава. «Еще не поздно все исправить», — поддержала ее толстуха. Остальные также сверлили глазами инициировавшую обвинение. «Эх!» подала голос Злыдня. «Я готова войти в круг, ежели в том нужда имеется». Её тут же окружили. Последние пять минут смоленская кикимора не спускала глаз с сестры и заметила перемены в её поведении. Злыдня стала дёрганой, засунула руку в свою котомку и держала там. «Ты не как хочешь удивить нас?» спросила недавняя обвиняемая. «Хе-хе-хе!» Иа, тут малость спокомекла подруги. И полагаю, недостойна моя сестрица того, чтобы владеть источником. А раз она завладела сокровищем единолично, то виновата трижды перед всем ковеном. Не желайте её исключать. Так давно ничего более не остаётся. Злыдня рывком вытащила полупрозрачный кристалл и, подняв его над головой, пробормотала заклятие. Кристалл являлся тюрьмой для некогда уничтоженного водруидом болота. Тогда обезумевший волшебник поместил всю нечисть из сушёных на его землях топей. Камень вытягивал из живых существ их жизненные силы. А стоило произнести соответствующее заклятие, и зачарованный кристалл затягивал внутрь оказавшуюся поблизости нечисть. Когда Кикимора решила судить Злыдню вместо сестры, она пошла на очень рискованный шаг, ведь артефакт вместе с другими мог затянуть внутрь и запустившую его старуху. Шесть светло-зелёных лучей устремились к болотным бабкам, моментально поглотив всех, кроме ненавистной сестры. Зелёный луч не смог её даже коснуться. Да что с тобой не так, мокруха гнялая? Когда ж ты сдохнешь? Ты забыла, Злыдня, что я младше? уж наверняка, о после тебя. Но почему? Она посмотрела на волшебный кристалл, и это стало её фатальной ошибкой. Луч, застывший возле Смоленской кикиморы, нашёл себе новую цель. Злыдня исчезла, а полупрозрачный камень упал в траву. А потом у сестрица, что у меня есть то, чего у тебя никогда не будет. Друзья, я, который всегда помогаю, столь ненавистный тебе Данила, поведал о твоей страшной находке. Он же и средство от сей напасти добыл. Старуха вытащила из кармана плод, похожий на лимон. О нем Кикимора вспомнила, когда Еремеев рассказал о полупрозрачном кристалле, реагирующем на живое. Плод когда-то рос на острове Лихоманца. Цитрус был способен разрушить любую тюрьму для нечисти, поэтому не позволил пленить его обладательницу. «И чего ж мне теперь с этим богатством делать?» Кикимора переводила взгляд с лимона на кристалл и обратно. «Оставить все как есть?» Захапать угодье всего Ковена и объявить себя болотной царицей. М-да. А оно мне надо? В своих бы угодьях порядок навесть. Он, русалки от рук отбились. Болотники обленились, сладу с ними нет. Опять же, острову источника пригляд надобин. Да и скучновато будет без старых коряк. Хоть и редко да видимся. Кикимура коснулась плодом кристалла, и раздался громкий звон бьющегося стекла. Затем прямо на холме возник смерч из серого тумана. Воронка сначала взметнулась на сотню метров вверх, а затем вращение замедлилось, оседая на землю. И, расширяясь, туман заполнил обширное пространство вокруг возвышенности, а когда он развеялся, холм окружало болото. Шесть освобождённых кикимор сидели на траве и мотали головами, словно пытаясь что-то вытрясти из ушей. "С возวาлением подруги", произнесла Смоленская. "Хотелa попытать обвинения с меня сняты". «Не только мы сняты, весь ковен просит прощения за непотребство и благодарит за возволение», — ответила самая древняя эскикимор, которая быстрее других пришла в себя. «Мы ж подруги, надобно помогать друг дружке». «Твоя правда». «Ну, раз ко мне притязаний нет, пойду я». «Хорошо». «Хе-хе-хе-хе, и мне пора», — поднялась с травы злыдня. «А тебя?» «Никто с этого островка не отпускал!» — рявкнула на провинившуюся старше. «Судилище не закончено! А чего ее <смех> отпускаешь, чтобы она по доброте душевной не надумала просить смягчить наказание? Вы ж сестры!» — ехидно ответила та.